Глава сорок вторая «А значит, Авастер нас не выгонит?» «Наверное, в десятый раз спросила Нетта, громко шмыгнув носом». «Нет, живите сколько требуется». Страдальчески простонала, подняв голову к потолку, предупреждая еще один вопрос, добавила «И я тоже не выгоню». «А что тогда с выкупом делать?» «Для начала пойдемте посмотрим, что там, а то мало ли», усмехнулась, заметив алчный блеск в глазах вдовышек. Натасканная хомяком онгусом, все еще продолжали выносить. Среди сундуков, коробов и мешков также была разная кухонная утварь. Под горой подушек Рона обнаружила диван и два кресла. Там же лежали несколько ковров. Айли раскопала мешок с одеждой и шторами. А уставший Торм сообщил, что осталось вытащить шкафы и буфеты. Глядя на потных с красными лицами мужчин, я настоятельно им рекомендовала бросить это дело и пойти на кухню. «Мебель уже не сбежит, а у воинов силы на исходе, но те, конечно же, отказались». «Это мое. Вот и платок знакомый», — проговорила Юна сразу, как подняла крышку первого сундука. «И мое», — удивленно произнесла Рона, — «под ним лежит кружево». «Конечно, ведь это я его туда положила», — фыркнула Айли. «Сундук принадлежал мне, и вещи здесь мои. Мать помогала собирать». «Вот же, гад!» Выругалась я, первой догадавшись, что происходит. «Гессер, поганка склизкая, один и тот же выкуп вам дарил!» «Это, получается, у нас нет выкупа?» Обрадованно воскликнула Нета, радостно подпрыгнув на месте. «Хм, ты странная!» Заметила Рона, окинув девушку подозрительным взглядом. «Я не странная, просто сейчас Аластер точно нас не выгонит!» Уверенно заявила Нета, обиженно поджав губы. «А слово «моему»?» «Ты, значит, не веришь», — угрожающе прорычала, не принимая слова девушки близко к сердцу, «Ведь это значит слово, по сути, незнакомого человека». «Ой, Елена, прости!» Дошло наконец до нетты. Она быстро обрулила лежащие на ее пути мешки, вцепилась в меня, словно клещ. «Прости, я... Просто кто мы?» Гестеру не нужны были, а Ластеру и подавно. «Дома тоже нас никто не ждет». А сами мы не справимся. Ой, да ладно тебе, что я не понимаю, что ли, придушенно просипела, пытаясь освободиться от любви обильной неты. Ты ее сейчас задушишь, грозно рыкнула ворона, дернув нету за косу. Отпусти Елену! И что с этим будем делать? Спросила Юна, продолжая держать в руках платок. Предлагаю разделить между вами. Мебли расставим по комнатам. Тем более там хватает пустых мест. Из ткани, как и договорились, сошьем новое платье. Посуду отдадим Феноле. Тогда я Кирку скажу, чтобы поднял сундуки к нам. Вместе разберем. Хорошо. Я сейчас к Феноле. Узнаю, что с обедом есть жутко хочется. Произнесла, подхватив большую чашу с синим орнаментом по краю. Отправилась радоваться и пытать кухарку. В коридоре пришлось потесниться, пропуская двух тяжело дышащих лоинов, которые тащили большой шкаф из темного дерева. Потом перелазят через застрявшее в узком дверном проеме кресло. Наконец, оказавшись на кухне, с трудом обнаружила в углу за горой посуды приютившуюся кухарку и корту. Обе заняли небольшой краешек стола, чтобы не мешать вытаскивающим мужчинам сокровища то ли онгуса, то ли гессера, и что-то месили в большой миске». «Финола, я так понимаю, обед тебе приготовить не дали?» — констатировала, оглядев форменный бардак на столе. «Госпожа, рагу приготовить успела, а вот пирог нет!» — запричитала женщина, махнув рукой на появившееся новое лицо, обнимающееся с очередным ковром. «Ходят и ходят, но ничего, дело-то нужно, я их тут вылавливаю и отварчиком почую». «Это хорошо», — кивнул, пристально взглянув на женщину, спросила. «Так это ты послание Авастро отправляла, а не Онгус?» «Чего? Я? Нет? Ох, госпожа!» Схлипнула Фенола, прижав к щекам ладошки белые от муки. «Я девкой сюда ходила. Мать моя кухаркой в замке служила. Помню и Гессера. Всегда был наглым и злым. А Аластера мальчишкой помню. Потом мать умерла. Другую кухарку взяли. Я им не подошла. Готовлю больно просто». «А как-то отец Аластера помер, в замке страшное началось. Нет, госпожа, сперва все было спокойно, несколько лет тихо, а потом, как жената первая ушла в мир иной, и завязалась. Жены одна за другой помирать стали, ведь знала бы я, что держит гад этих девчушек в замке старом, разве не помогла бы им? Чуть сама не померша, когда их разом увидела у себя на кухне. Корта, подай феноле воды». Попросила замершую девушку, заметив, как тяжело задышала женщина. «Спасибо!» — кивнула кухарка залпом, выпила полный стакан воды, продолжила. Потом суги сбежали. Разные в деревне рассказывали, что господин страшный ходит, глаза красные, мутные и хрипит громко. Меня взяли, когда совсем, видимо, худо стало, и женка молодая появилась. Госпожа нет-то. Гессер вроде в себя пришел, да ненадолго, снова запил» и то спит цельными днями, то шатает, как неприкаянный по темным коридорам. Я ж, когда в покое к господину зашла, удивилась, как пусто стало, будто и не было богатств всяких. И он, гус, вдруг важным заходил, все приказы раздавал и даже хозяина своего не слушал. Но я не стерпела такого, пробралась в кабинет и печать эту на свое письмо поставила. «Уж простите меня, госпожа!» «За что?» – удивленно вскинула бровь, наливая себе водички. Залпом, осушив стакан, проговорила. «Если бы не ты, так бы девчонки сидели в заперти. Да мало ли что случиться могло. Все правильно сделала. Сейчас Аластер пора спрашивать супостата, и во всем разберемся». «Ох, госпожа, сразу легко стало. грызло меня, что своевольничала», – Запречитала женщина, шмыгнув носом. И идти-то мне некуда. Одна я. Семьи нет. Муж по молодости еще утоп в реке. Нового не заимела. Ничего. Ты присмотрись к воинам. Там мужики все как на подбор. Одобряющий улыбнулась в Феноле, лукаво подмигнув, добавила. Корта и ты не теряйся. Глянь, какой экземпляр выбирай, пока девки деревенские не прознали. Вот ты где? Раздался усталый голос мужа. Рона отчитывает за что-то Глена. Ты бы глянула, боюсь, он долго терпеть не будет. Ударит? Вскинулась я обеспокоенно рванув в коридор. Где они? В холле, коротко ответила Ластер, спеша за мной. Финовые курта тоже не утерпели и последовали за нами. В холл влетела сопящей за спиной свитой, обогнув высокий шкаф, закрывающий обзор, а я резко притормозила, увидев замечательную картину. Глен и Рона целовались. Кроме них в холле никого не было. Да я была уверена, что, раз раз здесь сейчас гром, они его не заметят. Так увлеклись. Спасать Глены не нужно. Довольно протянула, кивнув в сторону парочки, произнесла. Видите, разбирают быстро. Советую поторопиться. Что? С недоумением переспросил муж, покосившись на улыбающуюся финулую корту. Это наши девичьи. Отмахнулась, быстро переведя разговор. Ты голоден? Нет, поел в казарме. Хорошо, а я голодная. Финова, подавай обед в столовую, а я девочек позову. Распорядилась, осторожно выглянув за шкаф. Проверить, на месте ли парочка. С облегчением выдохнула. Куда-то ушли. Пирог-то не успела, снова запречитала женщина, рванув на кухню. Рагу обойдемся. Прокричала ей вслед, тише отговорила Корти. Лепешки, отвар и рагу. Слушаюсь, госпожа. «А пока мы идем за девчонками, расскажешь, что поведал этот старый прохиндей?» Проговорила, подхватив мужа под руку, повела через холл к лестнице. «Молчит, несет бред про возвращение Гестера, что хранил эти вещи для него, и что я недостоин быть главой клана грантов Сердито буркнул Авастер. «Но ничего, там Фрэнк остался, с ним каждый разговорится». «Не рассказывай, не хочу слышать», — прервала мужа, невольно поежившись. «Идем за девочками. Сам им сообщишь, что выгонять их из замка не станешь». «Точно? А может...» «Нет», — грозно взглянула на мужа, озорно улыбнувшись, произнесла. «Ты сам потом по ним скучать будешь».